Глава 4. Уровень и таверна. Перед Баназой, которая использовала магия очищения, всплыло новое окно. Потому что уровень Баназы поднялся, было задумано так, что оно отобразится способностью, но... Уровень 367. Сила бесконечна. Защита бесконечна. Скорость бесконечна. Магия бесконечна. Здоровье бесконечно. Простите... Теперь после победы над Слезнем Баназа убедился, что его уровень поднялся до здорово. Но он был шокирован тем, что цифра подскочила до 367. Это как-то многовато. А я ведь только использовал магию очищения. Даже монстров не убивал. Он был озадачен и думал об этом и о том. Вряд ли должна была быть причиной тому магия очищения. времени это прошло совсем немного, и пока бы она задумал, ничего в голову ему не приходило. Думая, что сейчас все уже было очищено, он осознавал, что это был изначально лес, загрязненный демоническими вредными испарениями. Поэтому он почувствовал, что по неволе придется жить ему здесь так. Даже если ему было сказано, что он может вернуться в город, все же жить ему там было запрещено. Когда он об этом подумал, Выскочило снова новое окно. Рекомендация. Магия трансформации внешности. Визуально изменить вашу внешность возможно. Используете вы это, да или нет? Такое окно было отображено. Так, ну если визуально внешность изменится, я думаю, я смогу остаться незамеченным в городе. Подумав так, Баназа выбрал «да». Когда он сделал это, в это время снова выбралось предложение. Какой будет пол? Женщина-мужчина. А Рост. Высокий, средний или низкий. Раса. Человек, айн, демон. Окно с огромным количеством выбора появилось. Хотя казалось, что рандомные настройки внешности были возможны. Баназа пока выбрал только один вариант. И изменил в себя в... Мужчина – человек низкий рост, обычную внешность как эту. Из-за того, что он в его первой внешности был худым, с андрогеничным лицом, что бывало его принимали за женщину, сейчас впечатления от нового облика значительно изменились. Потому что это изменение одежды стало возможно благодаря магии. Он поменял их для того, чтобы выглядеть больше как путешественник. Он мог использовать магию уже более или менее, потому что он создал что-то вроде роба как у магов. Также решая назвать себя Эрпшоу, Он вернулся в город, куда с самого начала был телепортирован посредством магии перемещения. Он думал о новой внешности, пока смотрел на этот мир, уже стоил в какой-то таверне. И после того, как он опять задумался о плане своих действий, начиная прямо с этой минуты, после прогулки на главной улице, Он нашел таверну с вывеской «Божественная защита Джевела» и зашел внутрь. Все было так, что на первом этаже также был кафетерий. и сейчас в обеденное время было внушительно много людей и айнов. «Добро пожаловать! Я вас тут никогда не видела, это ваш первый раз в нашем городе!» Хозяйка, которая готовила перед прилавком, позвала его бодрым голосом. Я Эрп-шоу, путешественник-новичок из маленькой деревушки на востоке. Я искал здесь таверну. А -а -а, тогда вы можете остаться у нас. У нас сейчас есть пара свободных комнат. Баназа, который был теперь Эрп-шоу, действительно пока не чувствовал денег, потому что валюта отличалась от той из его мира. Он решил дать золотую монету, которая была у него за цену проживания хозяйки. И когда он так сделал, а вы, несмотря на внешность, оказываетесь почтенным богатеем. <с, с таким количеством денег вы могли бы жить здесь до осени с питанием, включенным стоимость. Это сказала она, улыбаясь, и Эрп только улыбнулся немного на ее слова. Если вы выселитесь раньше, я верну остаток, но, пожалуйста, оставайтесь здесь подольше, насколько это возможно. Вероятнее, потому что заплатил он золотыми монетами, казалось, что он как будто бы получил лучшую комнату в конце коридора на втором этаже. Здесь было две кровати, также ванная. Эрп Шоу пытался вести себя больше как маг, потому что он вытащил свои вещи. Вещи выглядели довольно дешевыми и неожиданно прочными, но с магией было возможно модифицировать их под себя. Из-за этого Эрп Шоу переделал их для того, чтобы чувствовать небольшую роскошь. С этими вещами в руках, которые сейчас выглядели лучше благодаря изменениям, Херпшоу спустился в кафетерий и решил покушать там и также собрал кое-какую информацию. После прослушивания окружающих его разговоров, пока он ждал мяса, услышался. Новый герой, кажется, пошел на юг. Кое-что о мистической огромной магии использовано на севере. В последнее время много вреда было причено гоблинам. Качество рабов снизилось. Такого типа информация была собрана им. Пока он делал это, женщина Айн, собачья раса, которая выглядела как работник этого этажа, принесла ему еду. Казалось, что она раб от этой таверны, а хозяйка ее рабовладелец. Выглядело подобное так, что покупка рабов в этой мире была не таким уж и трудным делом. Даже в деловом квартале, где обычно открывали свои магазины, продавая рабов. В этом рорпшоу чувствовал далеким от этого мира себя. Ведь в его то мире, где он родился с самого начала, сделки на покупку рабов были ненавидимым бизнесом. Если я буду разговаривать с вами долго, мой мастер меня наругает, так что. Сказав спасибо женщине Айну, собачьей расе, которая сказала эти слова, и поклонилась ему, Рэпшоу решил покушать наконец-то. После того, как он покончил с мясом, Эрп решил прогуляться вокруг главной улицы. Только что узнав информацию из разговора в кафетерии о том, что на главной улице есть ассоциация путешественников, которая обеспечивает работу путешественников, он пока что решил направиться туда. На пути Эрп внезапно почувствовал странное присутствие сзади. Взглянув назад, он увидел ребенка в лохмотьев, идущего к нему. Оказалось, что его целью было воровство. Его глаза наблюдали за вещами Эрп-шоу. Осторожно приближаясь, этот ребенок искал способ ограбить его и протянул свою руку для того, чтобы своровать магическую сумку на бедре эрп Однако в следующую минуту то небольшое количество всегда с магией активировалось и рука ребенка была оттолкнута магической стеной. Ребенок был немедленно связан веревкой и положен на землю. Эрпшоу внимательно посмотрел на него. Ребенок был ужасно тощим, и было легко представить, что он старался украсть его сумку, не имея другого выбора. Ребенок двигал губами, силясь сказать что-то, но потому что его рот был крепко завязан, он ничего не смог. Эрпшоу не мог понять, что же он говорит, однако, как бы говоря, «я отказываюсь, пока быть вовлеченным в проблемы», Эрпшоу положил одну золотую монету в карман ребенка и прошептал ему в ухо. «Не делай больше таких вещей». После того, как он отошел немного от ребенка, Эрпшоу Шоу связывающую магию. И убеждая, что ребенок скрылся в толпе и нервничая, он активировал скрытую магию и сам исчез в толпе.